Глава сорок восьмая. Винченцо. Возвращение в тело произошло буднично. В какой-то момент Карага, который то исчезал, то появлялся, причём с каждым разом всё более довольный, и это его довольство навевало совсем уж недобрые мысли, снова возник и сказал. «В целом, основная работа закончена, связь достаточно стабильна, так что может прервала его Миара. «С наёмников начнёшь, а то вдруг связь не настолько стабильна». «Драгоценная моя», — Карага произнёс это с лёгким укором, «не учи меня эксперименты ставить. В настоящее время наши дорогие друзья вспоминают, как правильно дышать самостоятельно. И да, желудок у младшего всё ещё слабый». Он покачал головой, словно сожалея об этой недоработке. «Винченце?» «Давай, погоди, а это рыжая!» «Я пока запер ее в локусе зверинца. Потом подумаем, что делать». Уточнять подробности Винченце не решился. В конце концов, убить рыжую Карага не убьет, а вот наивности у нее точно поубавится. Может, и к лучшему?» «Изначально, сколь я понял...» Теперь голос Карага доносился издалека. «Возможные неприятные ощущения». Как будто наизнанку вывернули, а потом завернули на место, предварительно щедро полив внутренности кислотой. И Винченцо заорал от раздирающей его боли. Но оказалось, что тело его пребывает в вязкой жиже, в которой на диво неудобно орать. Жижа стремительно впитывалась в тело и в поверхности пузыря. А когда впиталась вся, то пузырь лопнул, позволив Венченца вывалиться наружу. Рядом, упираясь обеими руками в стену капсулы, стоял тень. Мальчишка его лежал на полу чуть поскуливая. «Живой, и тень живой!» «Хрень!» — сказал наемник осипшим голосом. «Какая же хрень это ваша виртуальная, что в ее реальность?» И Винченцо кивнул, с готовностью соглашаясь, что хрень и есть. Болючая при том. Он опустился на четвереньки, не очень уверенный, что вообще сумеет встать. Мышцы мелко подергивала, кожа горела огнем, особенно на спине между лопатками. Огонь превратился в зуд, и Винченцо, перебирая руками, сумел сесть, ровно для того, чтобы потереться спиной о капсулу. «Всё? Да?» — тень последовал примеру, и на кривой роже его появилось выражение приблаженное. «Получилось?» «Что-то определённо получилось». Говорить удавалось с трудом, внутри тело что-то еще булькало, и когда Венченца вывернула зеленоватой жижей, он даже не удивился, как и тому, что жижа впиталась в пол. Желудок выходит и у него слабый. «Что об вас всех?» — нервный голос Миары заставил вздрогнуть и застыть. «Ненавижу! Живая!» Меланхолично отозвался тень. «А у меня... вот...» Сын его отнял пальцы от лица и снова коснулся. «Пропали, да? Я не чувствую». «Пропали», — подтвердил Винченцо, слегка проморгавшись. Слизь, оставшись на глазах, создавала ощущение размытости взгляда. Правда, все одно было видно, что шрамы пропали. «Точно, да?» «Точно!» уж мать Больно-то как! Ненавижу, когда больно! И спину ломит! И вообще!» Венченцо все-таки поднялся, пусть опираясь на бок капсулы, но все же. Мышцы подрагивали, и в теле ощущалась характерная кисельная слабость, которая бывает после долгой болезни. Он сделал шаг, почти не отрывая ступню от пола. Затем второй. Мяра сидела в капсуле, облепленная влажными, слипшимися волосами, и плакала. «Больно!» — Венченца вдруг испугался. Он не видел ее плачущей, молчащей, злой, копящей в себе ненависть, которая тоже давала силы, ему ли не знать, но не плачущей. «Больно!» — пожаловалась она каким-то совсем детским голосом. «Где болит?» «Везде, особенно тут», — она коснулась пальцем виска. «Как будто в череп вкручивают, что-то вкручивают, и медленно так». «Давай руку», — Винченцо протянул свою. «Это пройдет. Дыши глубже и потихоньку пройдет». Он не представлял, что еще сказать. «Шрамы исчезли?» да Мяра коснулась лица. — Совсем. Система у них хорошая медицина. Удивительная. И Карага прав. — В чем? — В том, что с такой медициной нет смысла быть целителем. Зачем, если машина исправит все быстрее и надежнее, если... — Давай выбирайся из этой машины. Если одной рукой опираться на край капсулы, то есть шансы не грохнуться. Винченцо перехватил руку сестры и потянул. «Машины — это хорошо, даже замечательно, но одних машин мало, да и сколько их осталось?» «Много». Она почти вывалилась, успев зацепиться за него и за капсулу, а потом ее стошнило. Впрочем, пятна с пола тотчас исчезли. Древние, что бы их. «На самом деле много». Голос обрёл утраченное спокойствие. Помоги до комнаты добраться, а то ощущение, что я от этого и гляди на ходу развалюсь. Ты как? Слёзы ещё текли по щекам Миары, и это тоже было странно. Не обращай внимания, она мазнула ладонью, смахивая особо крупную слезинку. Это просто реакция тела. У тела свои правила реакции. Идём. «Идём». «Сейчас оно как после ранений, и работает, надо время, чтобы вернулась к прежним привычкам». «И поэтому слёзы?» «Да». Она шла медленно, шаркая, тоже боясь оторвать ступни от пола. «Вы...» Возлетение Миара остановилось. «Тоже идите, тут теперь безопасно, система почти вернулась». «Почти». «Скажем так, представь человека, который долгое время находился в забытии. Потом из него вытащили один мозг, поставили другой, привели в сознание. Он вроде и живой, но не настолько, чтобы под себя не ходить. Как-то так, но здесь и вправду безопасно. Надо вымыться. Жижа эта, если застынет, мерзость». Спорить Венчанца не стал. «А идти-то куда?» — донеслось в спину. Миара махнула рукой, и на полу появились уже знакомые светящиеся линии. Комната. Ничем не отличная от прочих. Правда, на сей раз она не вызывает интереса. Главное, что кожу и вправду можно очистить. На сей раз потоком то ли света, то ли звука, чем-то сияющим и зудящим, вгрызающимся в поверхность кожи. И когда Винченцо выбрался, вся кожа его сделалась красной, воспаленной. «Глубокая очистка!» Миара, побывавшая в умывальне первой, сидела на кровати. И в белые одежды облачилась, и даже волосы заплела в косу. Правда, перевязать ее оказалось нечем, поэтому она так и сидела, держа косу в руке. «Не рекомендуется к частому использованию, однако в умеренных количествах полезно «Ты...» «Теперь мне не нужно быть там, чтобы слышать». «Кого?» «Систему». «Карага?» «И его тоже. Кошмар всей моей жизни. Карага с прямым доступом к моей голове». «Может...» «Да нет, это не так и страшно. В теории я могу закрыться. Я живая, а поэтому главное. Главнее его, во всяком случае». Она хихикнула, пусть и несколько нервозно. — Но закрываться? Я пробовала. Это хуже, чем когда тебе силу блокируют. Не знаю, может, в этой капсуле мне мозги перекроили, но мне нравится. — Это хорошо. Белая ткань в прикосновении была прохладной, и прохлада несколько успокоила. — Наверное, — согласилась Миара. — Хотя пока не знаю. Скорее всего, будет много-много подводных камней. Но помнишь, когда мы покидали город, то... Да ладно, когда бежали из города, то думали, что найдем место, где можно спрятаться и просто жить. Помню. Я его нашла. Она отпустила косу, и темные пряди начали разворачиваться. Здесь безопасно. Думаешь? Знаю. «Я вижу и систему изнутри, и здесь всё это место, оно особое, оно так долго спало, а теперь вот проснулось, и я не уйду отсюда, Вин, я нужна ему». «Месту?» «Месту?» — эхом повторила Миара. в «Системе, Карага, он, оказывается, не такое дерьмо, ему ведь тоже не по себе». Умереть и не умереть, получить могущество, которого он ждал, и выяснить, что использовать это могущество можно лишь в очень узких рамках. Что он, стоявший над всеми людьми, теперь должен этим людям служить. Понимаешь? Тебе его жаль? Это не жалость, это другое. Может, потому что он теперь часть системы, а я ее слышу? Никак что-то, чем можно управлять. Она тоже живая. Так что слышу скорее как целитель пациента. Поэтому сложно отрешиться. Карага всегда ругал, что я себя выжигаю, что не могу остановиться. И выжигаю, и не могу, именно потому что слышу. — Поэтому ты стала хорошим целителем? — А льстить ты так и не научился. Тоньше надо. — Буду практиковаться, — фыркнул Винченцо. — Не стоит. — Значит, ты останешься здесь? — Да, здесь мое место. Мальчишка формально главный и для системы, но почему-то мне кажется, что он не слишком этому рад будет. И управлять не его пока, а вот у меня... Мяра положила ладонь на грудь. «Такое чувство, как будто я теперь дома, там, где должна быть, должна была быть». «Почему бы и нет?» «Ты не против?» «Ну...» — Винченца пожал плечами. «Во-первых, здесь действительно безопасно. Сюда и раньше-то добраться было непросто. А теперь, чувствую, без приглашения вовсе никто не войдёт». Маги, големы, войска, заговоры — это всё осталось там, в городе магов. Чума, война и прочие сто тысяч бед. Во-вторых, ты при деле, а стало быть, не заскучаешь. В-третьих, положение занимаешь достойное. Да и в-четвёртых, здесь всяко комфортнее, чем в башне нашего юного барона. Мяра фыркнула. «Только с провизией надо бы как-то вопрос решить. Но, может, получится на охоту?» «С этим проблем не будет», — Миара погладила воздух пальцами. «Башня, здесь столько всего. Она ведь продолжается не только вверх, но и вниз. И есть запасы еды». «Тысячелетние?» «О, там такая система хранения, что, поверь, время не имеет значения». «Конечно, полагаю, вкус будет своеобразный, но я запустила системы синтеза. Древние умели создавать еду из водорослей, представляешь? И еще из дерева». «Я не хочу есть деревья». Почему-то представилось роскошное серебряное блюдо, наполненное мелко наструганными ветвями. Мяра рассмеялась, и из глаз опять потекли слезы. «Нет, они перерабатывали деревья и делали из них чего только не делали. Это в самом деле удивительно. Но, главное, с едой проблем не будет, с водой тоже». «И с одеждой?» «О, да, запас белых одеяний здесь приличный». «Вот и хорошо». «Плохо». Она перестала улыбаться, а слёзы вот никуда не делись. «Тебе придётся вернуться». «В город?» Венченца почему-то не удивился. «Да». «Прогоняешь или по делу?» «Второе». Мяра встала и села. «Мне это не нравится. Мы говорили с Карага, и с этим Цай. Он умный человек, весьма, и готов помогать». Они все готовы помогать. Венченца не торопил. Почему-то мысль о возвращении не вызывала ни страха, ни обиды, но, напротив, радость. Он вдруг понял, что пусть эта башня и пришлась по душе миаре, но он сам в ней будет лишним. Белые коридоры, белые комнаты, белые одеяния и люди, занятые делом, которого для Венченца просто-напросто нет. И что ему останется — быть. Или убраться в какой-нибудь локус с морем, вином и виноградом, где тихо существовать, пока он сам себя не убедит, что это существование и есть реальность. Или выпросить дело, выучиться. Он всегда был хреновым учеником. «Проблема в том, что повреждения системы велики, их можно восстановить». «Воссоздать, наново, но ни я, ни Карага не знаем, как это сделать. Это как чинить башню силами пусть и смышлённых, но ничего не понимающих в строительстве рабов». «А город?» «Карага говорит, что нужен родовой артефакт, что все они, по сути, резервные копии системы, и в них найдутся недостающие модули, детали, чтобы починить всё, воссоздать». А еще копии личностей, которых он может назначить на уцелевшие узлы координаторами. «А просто сделать свою копию?» «Два карага. Это на одного больше, чем нужно». Мяру даже передернуло. «На деле же он не уверен, что копирование получится адекватным. Повреждения — это как сеть трещин в стене или пораженная нервная ткань». «Может выйти или нет, или показаться, что вышла, а копия получится с дефектом. В общем, это на самый крайний случай, так что нужен артефакт». Звучало, да, как обычно, странно и не совсем понятно. Хотя, да, пожалуй, суть Венчанца уловил. «А Карага не боится, что эта копия системы вытеснит его?» Сотрёт, не знаю, уничтожит. Что система возродится, но такой, какой была за тысячу лет до нас. Нет, Карага уверен, что процесс копирования не затрагивал сердце системы. Оно в принципе копированию не поддаётся. Хотя почему? Потом разберусь. Отмахнулась Миара. Главное, что артефакт нужен. Хотя бы один. Хотя бы? Миара пожала плечами. «Для начала и в городе навести порядок тоже, но это не сразу, постепенно». «Ну, спасибо большое». Винченцо попытался представить как... А какого хрена? Почему бы и нет? Точнее, причин множества, включая явное несогласие совета с переделом мира и правил. И даже активное противодействие. Справится ли Винченцо? «У древних много всякой... Техники было. Не военное, конечно, воевать им было не с кем. Но вот транспорт. И строительную, если так-то, можно не только для стройки. И вообще, связь доустановим, да тогда можно будет и хранилище пробудить. Снарядим тебя, дадим сопровождение. Тень. И его тоже. И понесёте вы благую весть. Для кого благую? Какая разница? «Не придирайся. В принципе, ты согласен?» «В принципе?» — Винченцо подумал. «В принципе, согласен. Только, может, сперва этот ваш артефакт?» «Наш, родовой». «Хорошо, наш артефакт. Наш артефакт, а потом уже все остальное». «Видишь, я же говорила, что он согласится», — произнесла Амиара в никуда. «Да, планы передам, конечно». И взгляд перевела на Винченца. «Там под городом еще одна точка. Связь с ней слабая, хотя Ирграм старается». «А он где?» «Теперь везде. Как-то так получилось, что он несколько растворился в пространстве, физически, но в то же время соединился с системой». Поэтому надо и отыскать этот долбанный артефакт, потому что система норовит заткнуть дыры тем, до кого дотянется. Звучало своеобразно и ни хрена не успокаивающе. Появилось даже желание отбыть как можно скорее. Пока система в своем желании восстановить целостность не сочла, что Винченце ей тоже пригодится. Так что он теперь часть связи... Или что-то вроде, потому что личность сохранилась. И с орбитой теперь связь стабильная, и от наземных станций теперь отклики пошли. Конечно, одна через две, а то и через три, но это много. Мяра не улыбалась. Это очень много. И если так, то у нас получилось. Понимаешь, поднять этот грёбаный щит получилось. И закрыть небеса, восстановить. «Изменить. И если так, то остальное тоже получится. Веришь?» а «Есть варианты», — Венчанца хлопнул себя по животу. «Но для начала, может, получится пожрать чего?» — Миара хмыкнула. «Нет в тебе понимания момента. Но да, получится. Идем!» «Так вот, транспорт я приказала расконсервировать, а вот со связью нужно, чтобы ты разрешил постоянное подключение к системе. Это небольшое вмешательство, и я сама...» «Вмешательство куда?» «В мозг». «Эта хрень собирается залезть мне в мозг?» «Не совсем она. Здесь ты при желании можешь обратиться к системе безо всяких приспособлений. Она услышит». «Тут энергетическое поле сверхплотное, а вот за пределами башни другое дело. Нужен усилитель, и можно внешний, вроде короны». Мяра говорила спокойно и уверенно. «Но проще локальный, за ухо вживляется, больно не будет». Никогда не верил целителям, которые говорили, что больно не будет. «Вин, вот разве я тебе когда-нибудь врала — Тебе все случаи перечислить или дюжины хватит? — Ладно, соглашусь неудачно. Но поверь, это и вправду быстро, а возможности открываются невероятные. Нельзя быть таким ретроградом и отказываться. — Вот же ж, зараза.